Глава седьмая. Нечто прекрасное. Ранним утром, как обычно, Тейли отправилась на работу. Ее одолевало множество мыслей, в голове творилась полная неразбериха. А день выдался солнечный, ясный. В другое время, воодушевившись замечательной погодой, она бы громко включила музыку и, подпевая, наслаждалась прекрасным днем. В конце концов... Работа полицейского довольно утомительна, а временами и опасна, и иногда полезно позволить себе минуты беззаботности. Но сегодня все ее мысли были заняты тем странным человеком. «Надеюсь, твоя земля скоро станет круглой», — вспомнила Тейл его слова. Несмотря на то, что земля изначально круглая, Тейл просто в это не верила. Ведь пол под ногами ровный, значит, и земля ровная как она может быть круглой. «Что такое? В чем дело?» — раздраженно пробормотала Тейл. Ни с того ни с сего двигатель задребезжал, и машина начала глохнуть. Тейл быстро включила аварийную сигнализацию, прижалась к обочине и остановилась. Попробовала завести мотор раз, другой, десятый, безрезультатно. Отчаявшись, она уперлась лбом в руль. Но сидеть так было бессмысленно. Тейль открыла дверь и вышла из машины. А ведь девушка следила за ней, регулярно проверяла масло в двигателе и совсем недавно его поменяла. Уныло стукнув по колесу, она взяла мобильный, чтобы позвонить отцу. Поломка случилась как раз недалеко от дома, вряд ли он откажется ей помочь. «Академия Тхэквондо — герой. Чем могу помочь?» «Не поняла». Тэйль не поверила собственным ушам. «Тэйль? Это я». «Ким Гэттон! Почему на звонок ответил ты?» «С тех пор, как пришел в этот мир, я частенько здесь бывал, ты просто не знала». «Передай трубку отцу!» «У него сейчас встреча». «Много детей захотели ходить на занятия, и все благодаря Максимусу. Твой отец даже угостил меня кофе. И сам попробовал, прежде чем отдать чашку мне. А что ты хотела? Скажи, я передам». Тейль уже опаздывала, и другого выбора не оставалось. «Я тут перед супермаркетом стою, машина сломалась. Нужно, чтобы он последил за машиной, пока не приедет человек из сервисного центра. Я до работы на такси доеду». «Что с машиной?» Гон подумал, что с его познаниями в математике и точных науках он сможет сам легко разобраться с проблемой. «Что у тебя есть с собой?» Тыль проверила содержимое бардачка. Бутылка минералки, влажные салфетки, бальзам для губ, пачка вяленого мяса и резинка для волос. Все эти вещи явно не помогут в починке машины. Голос в трубке принялся спокойно диктовать. — Возьми резинку для волос и бутылку воды. М — Так, взяла. — Завяжи волосы, открой капот, а дальше пей воду и жди меня. Я скоро буду. — Издеваешься? — С какой легкостью он обвёл её вокруг пальца. Однако тут не только его вина. Ничего бы не вышло, не доверься, она ему. — Сама виновата, понадеялась на его помощь, — подумала Тейл. Идти было недалеко. Но Гон всю дорогу бежал, и лишь на последних метрах, чтобы не потерять лицо, перешел на шаг. В утренних лучах солнца его лицо было особенно красиво. Раз уж не вышло уклониться от встречи, Тейли решила, что сбежит при первой возможности. Солнце пекло не по-осеннему, с распущенными волосами ей стало жарко. Сняв резинку с запястья, она завязала хвост и сказала — мастер приедет минут через десять а пока присмотри за машиной и ничего не трогай Ах, за что мне все это он не ответил он наблюдал как Тейл завязывает волосы девушка хмурилась и ворчала но в профиль ее лицо словно светилось изнутри с деревьев попадала листва кружила над головой Тейл, как в кино и вдруг мир словно замер Гону показалось, будто он попал внутрь картины. Все стало как нарисованное. Время остановилось. Он один не потерял способность двигаться. Гон огляделся. Застыли листва и машины, и люди. Он обернулся и снова взглянул на Таиль. Девушка точно превратилась в статую. Взгляд слегка опущен вниз, рот приоткрыт, а руки замерли над головой. Все в ней было... «Прекрасно!» Впервые встретив Тэиль, Гон этого не осознал. Он так скучал по ней и был так счастлив ее видеть, что сразу бросился обнимать. Гон моргнул, и снова все ожило. Листок с дерева Гинго упал на плечо Тээль. «Кажется, будто я оставляю ребенка в опасности. Отнесись к ней так, как к своему чиновнику седьмого ранга. Она у меня тоже чиновник, только пятого ранга, понял?» — говорила Тейл. «Ты не почувствовала, как остановилось время?» — рассеянно спросил Гон. «С чего бы времени останавливаться? Снова несешь бред!» «Все вокруг остановилось, кроме меня!» «А ты почему не остановился?» — спросила Тейл. «Действительно, интересный вопрос. Гон немного подумал». «Это лишь предположение, но, вероятно...» «Это своего рода побочный эффект от того, что я прошел через врата между мирами, и благодаря этому я смог увидеть нечто прекрасное». Мягко улыбнулся Гон. Кленовые листья водили вокруг них хоровод. Тейл посмотрела на мужчину, покачала головой и сказала. «Что ж, наслаждайся дальше своим прекрасным, но за машиной следить не забывай. Я ушла». Глядя ей вслед, Гон рассмеялся. Ему нужно было кое-что проверить, а тут, как нельзя кстати, у него появилась машина. «Не только Гон оставался в движении, когда в обоих мирах остановилось время». Высокий мужчина размеренным шагом пересекал соляные прииски, на ногах у него были элегантные черные туфли. Прошло двадцать пять лет, а Ли Рим ничуть не постарел. Именно в тот миг, когда Ли Рим прошел через врата между мирами, возвращаясь в Корейскую империю, время замерло, и только те, кто держал ключи от этих врат, могли почувствовать его течение. Ветер нёс солёный запах моря. Ли Рим медленно шел по деревянному помосту, постукивая по доскам длинным чёрным зонтом. Вслед за ним шел Кён Му. «А вы не можете просто остаться там. Прошу прощения, но ситуация уже не та, что раньше». лирим взглянул на Кён Му, следовавшего за ним. Вот он-то за двадцать пять лет заметно постарел. В республике Корея у Лирима Рима был еще человек, копия Кён Му, но немногие из всех его сторонников в обоих мирах были ему также безоговорочно преданы. Жестокий человек, собственными руками убивший своего брата, Ли Рим всегда высоко ценил верность Кён Му. Долгие годы Кён Му скрывался от правосудия и ждал возвращения Ли Рима. Несмотря на то, что императорская семья объявила о его смерти, что нашли и опознали тело. Это была верность, сравнимая с безумием, и не имело значения, откуда она взялась. Ведь желание Ли Рима перемещаться между мирами и оба их положить к своим ногам тоже граничило с безумием. «Это мелочи. Когда людьми движут деньги, с ними легко договориться». Спокойно ответил Ли Рим. Кён Му почтительно поклонился. Теперь он знал, что Ли Рим, о смерти которого заявила императорская гвардия, был лишь его двойником из Республики Корея. Тот человек серьезно болел и даже передвигаться не мог без посторонней помощи. Ли Рим опасался, что если параллельный мир и существует, то перемещаться между ними он сможет только завладев целой Манпасичкок. Но нет, ему удалось открыть врата с половиной флейты. Ли Рим торжествовал, и радости его не было предела, когда он встретил своего двойника. В Корейской империи Ли Рим был внебрачным ребенком, но все же являлся частью императорской семьи. Судьба его двойника в Республике Корея была еще более ничтожной. Лири ему не составило труда покончить с ним и перевести тело в Корейскую империю, чтобы инсценировать собственную смерть. Его младший брат, убитый им император Ли Хо, в Республике Корея тоже имел двойника, неприметного пьяницу. Убрать его оказалось несложно. Та же участь постигла и его сына, двойника Ли Гона. Лири оставил в живых только женщину с лицом матери Гона, которая в Корейской империи давно погибла. Вот так баланс между мирами был нарушен. Лирим выискивал алчных людей, которые могли бы ему пригодиться, и менял их местами с двойниками, словно расставлял фигуры на шахматной доске. Десятки и даже сотни людей были полностью в его власти. Одних ждала смерть, других — новая жизнь. Владеть ключом от двери между мирами значит владеть всем миром. Лирим и Кён Му остановились на берегу широкого соленого озера. Перед ними на коленях стояло множество мужчин. Вы хорошо поживали? – спросил Лирим сладким голосом, но с безжалостной улыбкой. Да, ваше величество! – громко в унисон ответили десятки голосов. Кроваво красный закат заливал все вокруг своим светом.